Глава 18. Альбина Альбина была зла, это можно назвать преуменьшением года. Зла? Она была взбешена. Почему стоит появиться в жизни чему-то хорошему, обязательно происходит какая-нибудь ерунда? Вселенная поддерживает экологический баланс? Стоит Альбине поверить, что ее жизнь начинает налаживаться, как появляется какая-нибудь Ируся или Ритуся, и все летит кувырком. Самое обидное — разозлиться как следует всерьез на эту мелкую мартышку у Альбина не получалось. Она материлась про себя, а то и вслух, когда выруливала на широкий проспект. Но больше на ситуацию, а не на Риту. Мелкая, глупая собственница не с того конца заходит, а теперь скандал дойдет до Миши. Не извиняться же Альбине. Вот виноватой она себя совсем не чувствовала. Не успела Альбина подумать, как следует понервничать от души, стоя на светофоре, как движение возобновилось. Кажется, она выскочила вперед и видела проскакивающий сбоку черный внедорожник. Но видела ли, выскочила или ей это почудилось? Альбина впоследствии вспомнить не могла, как не старалась. Что-то похожее на громкий хлопок помнила отлично. И то, как сила инерции толкнула в лобовое стекло, а ремень держал с болью вернув на место. Потом события завертелись, как на сломанном аттракционе Шейкер. Быстро, хаотично, непонятно, со вспышками воспоминаний, острой и тупой боли, холода, почему-то грязи. Откуда грязь? Ведь Альбина точно помнила, что шел снег. После хлопка она видела, как медленно кружились огромные хлопья и падали на капот машины. Или ей это только чудилось. Еще носилки скорой были невыносимо холодные, а вот руки врача, несмотря на перчатки, горячие. Свет ламп, вспышки чего-то, едва ли боли, мушат сознание. А потом звенящая тишина и обволакивающая темнота вокруг, усыпляющая. Вырвалось тишины какой-то звук, противное попискивание, гул. Альбина попыталась повернуть голову и раскрыть глаза. То и другое далось трудом. С таким же трудом Альбина понимала, что происходит. Авария. Она помнила аварию. Карету скорой помощи. Коридор с бесконечными лампами, которые неслись над головой с космической скоростью. Значит, это больница. Не слишком похоже на обычную палату. Много медицинского оборудования. Реанимация? Не очень-то похоже на то, что показывают по телевизору. С добрым утром, матрешка. Материзовался, как из воздуха врач. Молодой совсем. Может и не врач, а студент. Альбина поморщилась. Показалось, что голос врача идет прямо из ее головы. Раскатывается гулким эхом. Голова кружилась, даже несмотря на то, что Альбина лежала. «Где Олеся?» Альбину прошиб горячий пот, она вспомнила, вспомнила, вспомнила! Она точно помнила, что ехала за Олесей. А вот забрала ли? «Олеся!» «Как зовут? Возраст? Помним?» Невнятно бормотал доктор, совершая манипуляции с телом Альбины, как на приеме у невролога. «Хорошо, хорошо. Олеся где?» Альбина попыталась взвизгнуть и встать. Ее остановила рука врача, вдавленная в плечо, при этом с сочувствием поглаживающая. А визг был похож скорее на шепот. «Олеся где?» «Кто такая Олеся?» Наконец спросил врач. «Дочка, пять лет», — ответила Альбина. Насколько известно, ребенка в машине не было. «Люся, это наша сестра, узнает у родственников». «Да вы сами узнаете». сказал доктор. «В реанимацию родственников не пускают». Альбина начала паниковать. «Где Олеся? Они скрывают. Что они скрывают? Как она узнает у родственников? У каких? Им-то откуда знать? И в реанимацию никого не пускают. Это по телевизору показывали». «К обеду в отделение переведем», подмигнул доктор. А Олеся?» «Все хорошо с Олесей, все хорошо». произнесла с сочувствием медицинская сестра возрастом мамы Альбины. Почему-то ей Альбина доверяла. Было в уставших глазах на немолодом лице что-то, что вызывало безотчетную симпатию. А может, это начинал действовать препарат, который водили через вену? Альбине стало спокойно-спокойно. Отстраненно следила она за происходящим на соседней койке, Молодым врачом слушала писк, который уже не казался противным, а потом и вовсе уснула. Альбина то засыпала, то просыпалась, ее будто качало на волнах. Она никак не могла найти место на кровати, чтобы голова кружилась меньше, а дышалась свободней. Хотелось встать, казалось, что она найдет долгожданное равновесие. Гравитация наконец-то начнет снова действовать на нее, а тошнота пройдет. Пока, матрешка. Дежурный врач тот же самый, чрезмерно молодой, на взгляд Альбины, подошел к каталке, куда почти самостоятельно перебралась Альбина. Два парня укрыли одеялом под самый подбородок и повезли к дверям. — Надеюсь, больше не встретимся. — А что со мной? Альбина перевела глаза на врача, Попыталась прочитать имя, но буквы расплывались. Странно, до этого момента она даже не думала, что с ней. Помнила аварию. Помнила, что осталась жива. Руки-ноги на месте. Доктор произнес несколько, видимо, диагнозов, потом улыбнулся пациентке. «Считай, сотрясение мозга, ушибы, и на паспорт в ближайшее время лучше не фотографироваться». Подмигнул и ушел по зеленому коридору вглубь отделения. А Альбину подвезли к металлическим дверям, чтобы везти в отделение, добавил врач. Краем глаза у стены с той стороны двери Альбина увидела розу. Не успела обрадоваться, как мелькнула бледная мама, а рядом с ней Виктор. Пришлось сосредоточиться на том, чтобы не так сильно кружилась голова или хотя бы не стошнила прямо на каталке. Было ощущение, что парень, толкающий каталку, несся с огромной скоростью. Стены мелькали и кружились, как и лампы на потолке. Двери лифта гремели настолько громко, что Альбине показалось, что она оглохнет. Сам же лифт скрипел, как старая телега. В палате было всего две кровати. Огромное окно, холодильник и даже телевизор. «Надо же, какие нынче стали больницы!» — мелькнула мысль. Последний раз Альбина была в больнице, в родильном доме, в платном отделении, а до этого в детстве лет в семь. Так что сравнивать ей было не с чем, а то, что видела Альбина сейчас, было вполне симпатично. Ее быстро одели. Альбина и правда ощущала себя беспомощной матрешкой, способной только поднимать руки и в бессилии упасть на подушку. И только потом сосредоточилась на главном. «Где Леся?» — обратилась она к сестре вместо «здравствуй». «Дома. С ней все хорошо. В глазах Розы стояли слезы. Было видно, она еле держалась, чтобы не зареветь». «А ты чего ревешь-то?» Альбина попыталась улыбнуться. «Как не плакать?» — воскликнула мама, присаживаясь с края кровати на казенных простынях. Перепугала всех до смерти. «А как вы успели приехать?» — вдруг сообразила Альбина. Когда? Да как только позвонил Матвей, сразу и вылетели. Сразу же. Роз даже не поела. Вздохнула мама. Первым же самолетом. Хорошо билет через интернет купили и на рейс зарегистрировались. Я бы не сообразила сама. Как ты себя чувствуешь? Голова болит? Болит и кружится. Шея еще болит, ребра. Все болит. Я Олесю хочу видеть. С ней точно все нормально? Ответила Альбина. Заживет. Роза улыбнулась. «Точно все нормально. Расстроена. Немного испугана. Скучает по тебе. Но все хорошо. Увидеть вряд ли получится. Говорят, детей не пускают. Надо врача спросить». Сестра растерянно смотрела на Альбину. Та попыталась улыбнуться. Почувствовала боль и сильную усталость. Надо же. Две минуты разговора. А чувство, будто Альбина не спала несколько суток. визит лечащего врача отнял остатки сил альбина пыталась отвечать на вопросы она помнила свое имя возраст но не смогла быстро сказать какой сегодня день события перемешались как бочоночки из лато альбина вытаскивала то один то другой они никак не хотели складываться в единую картину растерянность приходила на смену усталости Тревога сменяла всплеск радостного настроения. А потом Альбина уснула и проспала, кажется, целую вечность. Проснулась, наверное, среди ночи. За огромным окном было темно, в палате тоже. Нестерпимо хотелось в туалет. Альбина поерзала в постели, пришла к выводу, что встать она вполне может. Рядом с дверью из палаты наверняка уборная. Взгляд упал на ночник над кроватью, что и вовсе вселило оптимизм. Начала вставать и даже справилась, сделала пару шагов. Ноги не слишком слушались, но в целом-то Альбина на них стояла, чувствовала и передвигалась. Если бы не сильное головокружение, Альбина признала бы себя здоровой и завтра же пошла бы выписываться. она Только-только начала прилично зарабатывать. Ей никак нельзя разлеживаться. А теперь еще неизвестно, что с машиной. Очередные расходы. Просить у родных помощи совсем не хотелось. Они без того побросали свои дела, потратились на билеты. Конечно, сама Бальбина сейчас не справилась. Но достаточно было, чтобы Роза прилетела и подстраховалась недельку. А потом уж Альбина выпишется и... А куда это мы топаем? Альбина чуть не упала от испуга. Мужской голос, точнее, Мишин. Милая, мы договорились, что ты меня разбудишь, если что-то понадобится. Сильная рука придержала, и Альбине действительно стало легче стоять. Я с тобой не договаривалась. Фыркнула Альбина. Вернее, пискнула. Жалко, как слепой котенок. Хорошо. Тут же согласился Миша. Альбина зажмурилась. Пошли. «Я сама», — запротестовала Альбина. «Сама, сама», — усмехнулся Михаил и продолжил держать. «Пописать за тебя у меня точно не получится». Он, смеясь, завел Альбину в туалет. Яркий свет ударил по глазам. Альбина невольно застонала, зажмурилась. Еле сдержалась, чтобы не заплакать. «Прости». Миша выключил верхний свет, оставил только светильник над зеркалом над Раквиной. А потом Альбина заглянула в зеркало. Лучше бы она этого не делала. Бледный синюшный цвет лица. Сухие, потрескавшиеся до крови губы, царапины, будто она упала с велосипеда и тормозила лицом. И растекшийся синяк у глаза. Осмотрела руки. Такие же царапины, как на лице. Синяки на локте, бедре, почему-то над коленкой. Волосы грязные, сваленные, и, кажется, видна кровь. Или это грязь? Ею что, пока она была без сознания, играли в футбол? Осмотр окончен. Миша бесцеремонно открыл дверь, заслонив с собой чуть ли не весь проход из уборной в палату, и улыбнулся. «Да нашей с тобой свадьбы заживет. Стоит, улыбается. Альбина не знала, ей злиться или плакать. Сил не было ни на то, ни на другое. К тому же хотелось смыть себя то ли грязь, то ли кровь. Что это в волосах, на шее? Она поморщилась и покосилась в сторону душевой кабинки. Утром. Попытался возразить Миша, потом вздохнул, окинул взглядом Альбину, зацепил ее руку за поручень со словами «Держись крепко» и вышел. Вернулся с пластиковым стулом, устроил под теплыми струями и помог осуществлению плана Альбин. Я сама. Альбина спорила и фыркала, но не очень-то ее слушали. Похоже, даже не слушали. Уснула. Кажется, даже раньше, чем почувствовала запах родного дома от ночной сорочки, которую надевал на нее Миша. а проснулась уже, когда дневной свет попадал в палату через щели сквозь жалюзи. Напротив, на кровати, сидел Миша в домашней одежде и что-то читал, покручивая пальцами карандаш. Просто сидел в ее палате, как у себя дома. Читал книгу в старом переплете и крутил простой карандаш Кохинор. «Что ты здесь делаешь?» — Альбина покосилась на Михаила. разное Миша потянулся. «Слежу за тишиной, мою тебе голову, читаю себе книжки. Считай, как в санатории. Отдыхаю. А мама где? Роза?» Воскликнула Альбина. «Альбине ведь не показалось, что они были вчера. Или показалось? Может, все это время с ней был Михаил? Или его не было?» Мысли снова разбегались. Альбина никак не могла сосредоточиться на происходящем. Хотя бы вспомнить день недели. Где Олеся? Альбину подбросил на кровати, она резко встала и чуть не упала, перегнувшись вперед. Если нет Розы, нет мамы, то разговор с ними почудился. Где ее ребенок? Пфф. Миша мгновенно подскочил и придержал ее за плечи. Крепко, но не сильно. Мягко укладывая на место. Милая, все хорошо. Ты еще какое-то время будешь путаться. но это быстро пройдет. Роза с мамой дома. Отсыпаются. Я их сменил вчера к ночи. Почти трое суток на ногах тяжело. А Олеся с моей мамой. Мы забрали ее у отца. Ничего. Ты же не против, что мы забрали Олесю у Поплавского? Не против. альвина с облегчением вздохнула. А что она делала у Поплавского? Давай по порядку. Только коротко. «А то устанешь, милая». Миша взял расческу и начал с кончиков расчесывать волосы. Полегоньку. Надо было после душа расчесать. Теперь скатались. Постепенно Альбина восстановила произошедшие события. Аварию она толком не помнила. А вот все, что было потом, вставало на свои места. Двое суток в реанимации слились для Альбины в один день. которой напомнила обрывками и еще почти сутки она проспала в палате урывками все смешалось в голове перепуталось. за это время прилетела вся семья альбины михаил договорился о нескольких консультациях у профессоров и дополнительных обследованиях олеся хоть и скучает по маме но постоянные занятия и главное Установка перемирия между Луи-Жианой, Бриджитой и Феофаном занимает все время малышки. Альбина — молодая и здоровая женщина. Она быстро пойдет на поправку. но ну, пока придется потерпеть неудобство и компанию Михаила в палате.